А когда же будет моя свадьба, вам со светлость? Вот когда ты избавишь город от этого дерзкого метельщика, от горбатого караколя? Ликов сказать. Знаете что? Прикатыте лучше отрубить ему голову. И и всё тут говорят, что вас господин Гелььом делает это. Вот тень ловка. Входит Гелььом. О, ну, если ты так боишься этого метельщика, то верно он и вправду чего-нибудь достоин. Ну ж, не женит ли нам лучше его на Веронике, как ты полагаешь, Гильём? <свят> это будет прекрасная пара. <свят> Ваша светлость. Что, господин Гильём? Ну какая же это пара? Прекрасная Вероника и несчастный горбон. Скажу тоже. Да ей на улице не надо будет показаться рядом с этим горбатым уродом. Ей придётся Прядаться от людей он, как его, Светлости. Я что ты скажешь ещё хоть одно слово? Мы задавим тебя как мышь, вас осветлость. Ну, что ты хочешь сказать, дружок? Я вижу, ты берёшься избавить город от метельщика. Дерусь. Только я не знаю, как это сделать. Ведь стоит ему закричать, как со всех улиц к нему вбегутся на помощь. Разве он никогда не уходит из города? Нет, часто Почти каждый день он ходит в лес, ломать ветки для своих мётёвок. Ну, значит, дело твоё совсем не трудное. На всякого зверя есть западня, и на двуногого тоже. Если какой-нибудь человек пойдёт в лес, а на пути ему попадётся глубокая яма, хорошо прикрытая ветками, он может провалиться в неё, и никто даже не узнает, что с ним случилось. А человек умрёт в яме от голода. Это верно вас осветлить. Только там нет такой ямы. Если вырыть, будет. Бургомистр Муширон, вы умный человек. Научите сына, как надо рыть яму ближнему. Постараюсь. Ваша Светлость, ваш Светлость, мастер золоташвейного цеха Фирен и его дочь Вероника прибыли в замок. Прекрасно. Видишь, на нас мушрон. У меня слово не расходится с делом. Сейчас же начнём и с вотовство. Надеюсь, что ты так же быстро упрячешь метельщика в яму, как я выдам за тебя Веронику. Не беспокойтесь, ваша светлость. Этот каракол мне так до미зает, как и вам. А сейчас, чтобы не смущать девушку, тебе лучше оставить нас одних. Гельём, проводи же Нихаи и пригласи сюда невесту. Гильйом и Клик Кляк уходят. Наместник садится в кресло так, что его почти не видно. В комнату входит Ферран, Вероника и Гильйом. Господин Гильйом, доложите о нас герцогу. Мы явились по его приказу. Его Светлость здесь. Здравствуйте, сударыня. Здравствуйте, мастер Ферран. Ах, боже мой. Здравствуйте, Ваша Светлость. Добрый день, Ваша Светлость. Должен признаться, бургомистр Муширон, что у вашего сына не дурной вкус. Девица чрезвычайно хороша собой. Вы нас вызвали по какому-нибудь делу, Ваша Светлость? Не торопитесь, мастер Ферран. Дорогой Гильйом, не кажется ли тебе, что молодой Муширон выбрал дерево не по плечу. Вы правы, Ваша Светлость. Это девица достойна лучшей участи. Однако я обещал послать её. Так вот, мастер Шерен, не думаете ли вы, что вам пора выдать вашу прекрасную дочь замуж? Я надеюсь, Ваша Светлость, что вы позволите мне самому позаботиться о судьбе моей дочерью. Я не отнимаю у вас ваших отцовских прав, мастер, но для блага города, о котором я вынужден заботиться я бы хотел помирить и даже породнить два почтенных семейства ваше и семью бургомистра Муширона что же вы медлите дорогой муширон просите руки прекрасной вероники для своего сына мы с вами дорогой мастер фирен знаем друг друга с детства ваша дочь выросла у меня на глазах Мой сын у вас на глазах? Это верно, я очень хорошо знаю вас и вашего сына Поэтому оставим лучше этот разговор И ваша светлость, если у вас нет ко мне другого дела Разрешите нам удалиться Ну что ж, пожалуй Гильон, проводи мастера Ферена и бургомистра Прощайте Но вас, прекрасная Вероника Я попрошу задержаться Еще ненадолго. Отец! Позвольте и мне остаться вместе с дочерью, ваша светлость. Ваша дочь через несколько минут передаст вам все, что я ей скажу. До скорого свидания, мастер Ферен. Ферен, Мушерон и Гильон уходят. Прекрасная гостья. Согласны ли вы выйти замуж за молодого Мушерона? Он, кажется, сходит с ума от любви к вам. Простите, сударь. У него никогда и не было ума. Но зато у него много денег и умный отец. Да и сват у него сам Герцэг де Маликорн. Ну, что вы скажете? Ваша светлость, вы можете изгнать меня из города или даже запереть в башне молчания, как многих наших друзей. Хмм, когда вы сердитесь, Вероника, вы становитесь ещё лучше. Ваша светлость, если вы человек. А кто же я? Не знаю. Но если у вас есть сердце, Позвольте мне остаться с отцом. Опустите руки, Вероника. Я хочу посмотреть, как вы плачете. Не смейтесь надо мной. Я не смеюсь, но слезы вам к лицу. Вы вольны говорить и делать все, что захотите. В нашем городе нельзя дышать с тех пор, как он у вас в руках. И все же вам не удастся выдать меня замуж за вашего шута Кликляка. Ха-ха-ха-ха. «Так вы не хотите за него замуж, Вероника?» «Ну что ж, пожалуй, вы правы. Он и в самом деле не достоин такой гордой и прекрасной девушки. Я не выдам вас за него. Если вы пожелаете, я отпущу на свободу кое-кого из ваших друзей, верну вашему отцу цепь бургомистра, а городу многие из его прав и вольностей. Вы удивлены?» Вы, кажется, не ждали этого от меня, прекрасная Вероника? Не ждала ваша светлость. Еще бы. Вам, наверное, говорили, что я чудовище, что я никого не жалею и никого не милую. Да, так говорят. Ну, вот видите, а я могу и пожалеть, и простить. Я могу сделать человека несчастным, а могу его и осчастливить. Вас я хотел бы видеть счастливой. В знак глубокого расположения к вам. Примите этот скромный подарок. Что это? Кольцо. Я ношу на руке всего два перстня. Один с моей фамильной печатью достался мне от отца, другой от матери. Это её обручальное кольцо. Возьмите его, оно ваше. Зачем оно мне? Вы будете моей женой. Вашей женой? Нет. Лучше умереть. Подождите. Это ваша судьба. Вы будете хозяйкой этого города, самой знатной дамой в стране, герцогиней, женой наместника. Нет, прикажите лучше казнить меня. Моё слово закон. Свадьба через 3 дня. Готовьтесь к ней.